Глава пятая. Старший инспектор несколько секунд смотрел на монахов, потом перевел взгляд на Бувара. Тот прибавил в весе, но, перестав быть тощим, оставался стройным. Лицо Жанны Ги округлилось, тени под глазами исчезли. Но с ним произошли не только физические перемены. Бувар выглядел счастливым. Гораздо счастливее, чем когда-либо. И это было не лихорадочное возбуждение наркомана, а уверенное спокойствие.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 Гамаш знал, что настоятель говорит истинную правду. Именно такова бывает реакция отца «защитить» или пастыря, который спасает от хищника свою стадо. Сен-Жильбер, Антралелу, Святой Гильберт среди волков — странное название для монастыря. Настоятель знал, что в его стаде волк. В черной мантии, с бритой головой, шепчущей тихие молитвы, и отец Филипп